Глава 7. Альберони Когда утром Драмонталь проснулся, ему казалось, что всё происшедшее было сном. События последних 36 часов сменялись такой быстротой, что, казалось, молодого человека кружил вихрь. Теперь только, очутившись наедине с собою, он мог подумать о прошедшем и будущем. В ту эпоху каждый так или иначе конспирировал. Мы знаем, что при этом происходит. После принятого на себя, под впечатлением минуты, обязательства нас при первом же раздумье охватывает чувство недовольства, что мы зашли столь далеко. Потом мало-помалу мы свыкаемся с мыслью о предстоящей опасности. Услужливое воображение отодвигает опасность на второй план, заменяя его ожидаемой выгодой. Затем выступает чувство гордости при мысли, что мы стали тайной силой государства, меж тем, как еще накануне были ничем. С презрением оглядываемся мы на всех живущих обычной жизнью, шагаем с поднятой головой и гордым взглядом, убаюкиваем себя мечтами, засыпаем в облаках и в одно прекрасное утро просыпаемся победителями или побежденными, поднятыми на щите или раздавленными колесами государственного механизма. Так было и с Дармонталем. Его век еще видел на горизонте Лигу и почти соприкасался с Фрондею. Едва успело уйти одно поколение и смениться новым после того, как пушки Бастилии поддерживали мятеж великого конда. С тех пор, правда, Людовик 14 подчинил все своей воле, но Людовика больше не было, и внуки его надеялись, что тем же способом, теми же средствами сыграют игру своих дедов. После нескольких минут раздумья события показались Дармонталю такими же, как и накануне. Он радовался, что одним разом занял видное место среди столь важных особ. Его семья, проживавшая весь век в провинции, передала ему большую долю модного при Людовике XIII авантюрного романтизма. Ни Ришелье своими эшафотами, ни Людовик XIV своим деспотизмом не могли истребить в нем этот дух. Для молодого человека было много романтичного в том, чтобы стать под знамя женщины, в особенности внучки великого Конде. Нужно было действовать, не теряя времени. С этого момента он больше себе не принадлежит. Глаза всех сообщников, начиная с Филиппа V и кончая Бриго, отныне обращены на него. В его руках теперь интересы государства. От большей или меньшей его храбрости, от большего или меньшего его благоразумия зависит судьба двух государств и политика мира. Действительно, регент был тогда ключом всего европейского здания, и Франция, еще не имевшая тогда противовеса на севере, приобрела, если не оружием, то дипломатией, значительное влияние, которого, к сожалению, не сохранила за собой навсегда. Расположенная в центре треугольника, образованного тремя могущественными государствами, вперив взор на Германию, протянув одну руку к Англии и другую к Испании, Готовая стать другом или недругом того из них, кто не воздаст ей должного, она заняла во время регенства принца Орлеанского такое положение в оркестре держав, какого не занимала даже при Людовике XIV. Помогло этому состояние дел в Европе после захвата престола Вильгельмом Аранским и восшествия на престол Филиппа V. Верной своей ненависти к правителю Голландии, отказавшемуся от его дочери, Людовик XIV поддерживал Якова II. Помогая с другой стороны деньгами и людьми Филиппу V против императора, постоянно ослабляемой этой двойной игрой, стоившей ему так много крови и денег, Людовик вынужден был заключить столь постыдный мир в Утрихте. Со смертью старого короля все изменилось. Регент сделал шаг не только новый, но даже прямо противоположный прежней политике. Договор в Утрехте был только передышкой, которую регент нарушил тотчас же, как только политика Англии и Голландии пошла в разрез с политикой Франции. Вследствие этого регент раньше всего протянул руку Георгу I, и 4 февраля 1717 года был подписан договор Тройственного союза в Гааге батом Дюбуа от имени Франции, генералом Кадаганом от имени Англии и Гензиусом от Голландии. Интересы Испании и Австрии оставались неудовлетворенными. Карл VI не признавал еще Филиппа V королем Испании, а Филипп, с своей стороны, не хотел отказаться от провинции испанской монархии, который Утрехтский договор отдал императору. С тех пор регент преследовал только одну цель – дружественными переговорами заставить Карла VI признать Филиппа королем испанским. Самого же Филиппа заставить, если нужно даже силой, отказаться от упомянутых провинций в пользу императора. С этой целью был послан в Англию Дебуа. Там он добивался договора четырех государств еще с большим успехом, чем в Гаге. Договор этот, соединяя воедино интересы Франции, Англии, Голландии и Империи, парализовал всякое требование других государств, если оно не одобрялось первыми. Поэтому-то его так боялся Филипп V, или вернее Альберони, ибо Филипп V, имея жену и распятие, не интересовался тем, что происходило за стенами его кабинета и часовни. Но Альберони был не таков... Это был один из тех балов несчастья, которых народы всех времен с изумлением видят блистронов. Это было создание капризной судьбы, выдвинутое случаем. Один из тех горных обвалов, которые грозят засыпать целый город и наполнить долину лишь потому, что пролетевшая птица уронила с вершины горы комок снега. Интересно было бы написать историю великих событий, вызванных ничтожнейшими причинами со времен греков до наших дней. Любовь Елены вызвала Троянскую войну и преобразование Греции. Насилие над Лукрецией изгнало торквиниев из Рима. Оскорбленный муж провел гальского вождя в Капитолий. Злая сатира, написанная молодым Фатом о старом Доже, чуть было не вызвала переворота в Венеции. Бегство Дирбхоргеля с Макмурчедом имело следствием порабощения Ирландии. Приказ Кромвелю сойти с корабля, на котором он собирался отправиться в Америку, повлек за собой казнь Карла I и падение стюартов. Спор между Людовиком XIV и Лувуа об окне Трианона имел последствия войну с Голландией. Стакан воды, опрокинутый на платье мистери с Марсом, лишила герцога Мальборо полководства и подарила Франции спасительный мир в Утрихте. Наконец, Европа едва не была предана огню и мечу, потому что господин де Ван Дом принял епископство Пармское, сидя на проломленном стуле. Последнее событие было причиной счастливой карьеры Альберони. Альберони родился в избе садовника. Мальчиком он стал звонарем. Он был всегда весел и много смеялся. Герцог Пармский услыхал однажды его беззаботный смех Суровый герцог, смеявшийся очень редко, пожелал узнать причину такого веселья и приказал привести Альбероне к себе. Альберони рассказала ему какую-то смешную историю. Смех заразил его светлость, и, заметив, как приятно иногда посмеяться, герцог оставил Альбероне при себе. Мало-помалу, развлекаясь его рассказами, герцог понял, что шут умен и, пожалуй, годен для занятий более важных. Это было в то время, когда возвратился несчастный епископ Пармский, подавленный странным приемом французского главнокомандующего. Чувствительность посла могла повредить важным интересам, завязавшимся между Францией и его светлостью. Герцог решил, что Альбероне сумеет поддержать его достоинство и отправил Аббата закончить переговоры, прерванные епископом. Девандом, не церемонившийся с епископом, не постеснялся и с Аббатом и принял второго послания лучше первого. Но вместо того, чтобы последовать примеру своего предшественника, Аббат сумел извлечь из самого положения Девандома такие оригинальные шутки и восхваления, что в первое же свидание дело было окончено. Аббат вернулся к герцогу, устроив все так, как тому было выгоднее. Этого было достаточно, чтобы герцог послал его туда же вторично. Девандом как раз садился за обеденный стол. Альберони, не заговаривая о делах, предложил Девандому приготовить ему кое-какие блюда и, получив согласие, спустился в кухню. Он вернулся к столу, неся суп и макароны собственного приготовления. Девандом нашел суп восхитительным и настоял, чтобы Альберони сел с ним за стол. За десертом Альберони заговорил о своем деле и, пользуясь хорошим расположением духа Вандома, кончил его вполне успешно. Его светлость был поражен. Величайшие дипломаты, окружавшие его, не достигали таких успехов. Альберони не оставил повару рецепта, и вскоре де Вандом обратился к его светлости с запросом, не имеет ли он к нему поручения. Его светлости не нетрудно было найти третий повод для посольства, и он снова отправил Альберони. Последний успел убедить своего повелителя, что лучше всего будет, если он, Альберони, останется при господине де Вандоме навсегда. Вандом же он убедил, что без супа и макарон специального приготовления жить невозможно. Вследствие этого де Вандом причислил его к своему штату, дал ему возможность проникнуть в самые секретные дела и кончил тем, что назначил его своим секретарем. Вскоре Вандом вступил в Испанию, Альберони вошел в сношение с принцессой де Зурсен, и когда в 1712 году Вандом умер, она дала Альберони при себе должность, занимаемую им у Вандома. Принцесса быстро старилась, преступление неизвинительное в глазах Филиппа V. Она решила найти молодую женщину, которая заменила бы Марию Савойскую и через которую можно было бы продолжать влиять на короля. Альберони предложил ей дочь своего бывшего повелителя, изобразив ее бесхарактерным, слабым ребенком, который не потребует от королевства ничего, кроме титула. Принцесса Дезурсен поверила ему, брак был решен, и молодая принцесса оставила Италию для Испании. Первым же делом молодой королевы был арест принцессы Дезурсен, которая вышла к ней навстречу в придворном платье. Арестованную везли в том виде, в каком она явилась, без манто, несмотря на десятиградусный мороз, в карете с выбитым стеклом, сначала в бургос, потом во Францию, куда она прибыла, взяв взаймы у своих слуг 50 пистолей. По дороге ее кучер отморозил руку, и ее пришлось отнять. После первого свидания с Елизаветой в король объявил Альбероне первым министром. Отныне, благодаря молодой королеве, бывший звонарь безгранично распоряжался Филиппом V. Альбероне не допускал Филиппа признать договор в Утрихте. Его планы были гораздо обширнее. Если Дорманталю удастся доставить герцога Орлеанского в Толецкую или Сарагосскую крепость, регентом будет назначен герцог Дюмен. Тогда влияние Альберонии преобразует все. Франция откажется от договора четырех держав. Шевалье де Сен-Жорж с флотом блокирует берега Англии. Пруссия, Швеция и Россия, с которой он вступит в Союз, объявят войну Голландии. Империя воспользуется этой борьбой, чтобы вернуть себе Неаполь и Сицилию и признает великое герцогство Тосканское, которое едва не осталось без властителя вследствие пресечения рода Медичи за сыном короля Испанского. Далее Альберони мысленно присоединял католические Нидерланды к Франции, уступал Сардинию герцогам Савойским, Камачио папе, мантую венецианцам. Он видел себя во главе Великой Лиги Юга против Севера, а в случае смерти Людовика XV Филиппа V королем половины мира. Это было очень недурно придумано для макаронного повара.